Глава вторая. Книжица. Подобрав книгу с пола, Марта попыталась сосредоточиться и вспомнить, видела ли она ее прежде. В голове всполохами металось имя Зельды и ее послание. Мозг, однако, подтормаживал, не в силах осознать странное открытие. Ощущая бегущий по спине холодок, она вернула потрёпанную книжку на стол и вздрогнула, когда из часов на стене высунулась кукушка и прокуковала девять раз. «Срочно надо глотнуть свежего воздуха», — поняла Марта и устремилась к черному ходу. Резкий порыв ветра за порогом взлохматил волосы, и она смахнула пряди, лезущие в ее крупноватый рот. Густые орехового оттенка кудри с проседью вызывали ассоциации с зеброй, а глаза были такими темными, что казались карими, хотя на самом деле были зеленые, цвета водорослей. Юбка в огурцах и вышитая футболка из супермаркета слабо защищали от ночной прохлады. Когда живешь на вершине продуваемого ветром утеса, от нарядной одежды мало проку, да и без практичной обуви никуда. Зато она обожала небольшие блестящие заколки. Одна такая сияла сейчас в ее кудрях. В конце сада Марта остановилась, И обхватила себя руками. Подросткам она любила сидеть на краю утеса, свесив ноги, а внизу бушевало и пенилось море. Она укладывала на колени блокнот и размышляла о том, как описать луну. Она похожа на пробку от бутылки, на платиновый диск, на дырку от пули в черном бархате, на подброшенную в небо серебряную монету. Она написала рассказ. и показала его Зельде. «Ага», — горячо одобрила бабушка. «Умница, девочка». Но теперь, когда Марта смотрит на небо, луна — это просто луна, а звезды просто звезды. Вместе с Зельдой исчезли все Мартины надежды и мечты. Пропали желание и способность сочинять истории. Марта старалась не думать о послании в книге, но оно снедало ее изнутри. Звонить Чемберлену было поздно. Сестру не хотелось отрывать от любимой передачи о теплицах. Это была тайная отдушина, Лилен. Эдакий час по отдыха от детей, Уиллы и Роуз. И все же именно с ней Марта должна была поговорить. Решительно кивнув, она вернулась в дом и подняла трубку. Пока шли гудки, Марта представляла сестру, как та сидит, поджав ноги на бархатном диване цвета баклажана. Лилиан работала на дому, закупала товары для одного онлайн-бутика, и сейчас на ней, наверное, были привычные белые джинсы в обтяжку, свитер из ангорской шерсти и бронзовые лодочки. Волосы, как всегда, уложены в глинцевитый боб медового оттенка. Ее звонок был встречен протяжным зевком. Ох, «Марта, вообще-то вечер пятницы». Бриллиантовые перстни Лилиан звякнули от трубку. Знаю, прости. Обычно ты в это время не звонишь. Марта, сглотнув, покосилась на загадочную книгу. «М -м да. Я просто подшивала Уиллу брюки, но произошло нечто странное. Лилиан откликнулась равнодушным. «Хм, закинешь их ко мне, когда доделаешь? Они ему коротки». В них он в школе как пират. А новую книжку, Сесилия Херн, ты для меня зарезервировала? Да, я ее для тебя отложила. Так вот, про это странное. С хорошей книгой легче продержаться, понимаешь? Дети сейчас то и дело дуются. А Пол, он, ну... Она скомкала фразу. Повезло тебе, ни о ком голова не болит. А может, лучше бы болела. Задумчиво произнесла Марта, обводя взглядом сумки, коробки и голову дракона. Так что ты там говорила насчет пола? А ничего, пробормотала Лилиан. Вообще-то, я думала, тебе нравится жить одной. Марта закусила краешек ногтя на большом пальце и не ответила. Лилиан и Пол были женаты 20 лет. В тот же год, что они отправились к алтарю, Марта вернулась в отчий дом присматривать за родителями. Думалось ненадолго, но они все больше и больше не могли без нее обходиться. Кончилось тем, что она ухаживала за ними 15 лет до самой смерти. Ей до сих пор порой виделся в кресле отец. Застывший, словно восковой улыбкой, он просит то тапочки, то ужин, то переключить канал в телевизоре, то подать свежую «Таймс» или стакан молока, подогретого, но не обжигающего. Мать любила вязать крючком небольшие лоскутки – Из которых потом сшивала шарфы и покрывала для местного дома престарелых. Позднейшие воспоминания Марты о ней были неразрывно связаны с розовыми и желтыми, как в торте Баттенберг, квадратиками из шерсти. Лилиан периодически, когда позволяли семейные обязанности, помогала, но ограничивалась тем, что приносила для мамы журналы и бесчисленные мотки шерсти. Еще она читала отцу его любимые энциклопедии. Могла с Уиллом и Роуз усадить всех за монополию или просмотр «Властелина разума» по телевизору. Ежедневные бытовые стычки, мытье волос, возня с обезболивающими, поездки к докторам, вылазки на утренние кофепития в церкви, приготовление еды и уборка лежали на Марте. «Так что ты звонишь?» — спросила Лилиан. Марта потянулась к книге. Теперь та показалась ей как-то меньше, незначительнее. «Сегодня вечером у библиотеки для меня оставили сверток, Прислонили к двери». «Это моя Сесилия Херн? «Нет, это старая книга. Похоже, со сказками». Марта снова перечитала дарственную надпись, и ее пробила нервная дрожь. М -м, «Похоже, она принадлежала Зельде». «Зельде?» «Нашей бабушке». «Я в курсе, кто это». Повисла неловкая пауза, тяжелая и давящая. В голове у Марты сверкнул образ: они с Зельдой сидят в дальнем конце сада на краю утёса и молотят пятками по обрыву. А тебе никогда не было интересно, что с ней стало? Мы и так знаем: она умерла больше тридцати лет назад. Мне всегда казалось, что мама с папой нам чего-то не договаривают насчёт её смерти. «Марта, ну ты даешь! Голос Лилен сделался резким. «Мы были маленькими. Нам что, отчёта вскрытия надо было предъявить? В любом случае, старовато ты уже для сказок». От такой колючей реакции плечи Марта непроизвольно дернулись. «Сказки хороши в любом возрасте», — подумала она. «Я захвачу её завтра с собой в библиотеку», — упавшим голосом проговорила она. Будешь проходить мимо, зайди посмотреть. Внутри дарственная надпись, только с ней что-то подозрительное. Лилиан промолчала. Марта продолжила: Там стоит дата, трубка очнулась. Мне надо идти. Но эта книга Послушай, сказала Лилиан, просто поставь ее на полку и забудь, у тебя и без того есть чем заняться. Я к тебе на днях заеду, хорошо? И она отключилась. Марта смотрела на трубку и слушала короткие гудки. Никогда еще сестра не казалась такой огорченной. Неужели Марта слишком на нее давила? Она мысленно сделала зарубку поскорее доделать брюки для Уилла, лишь бы только Лилиан снова улыбнулась. Она захлопнула потрепанный томик, решив, что сестра, вероятно, права. В конце концов, из них двоих именно она была успешной. Хорошая работа, роскошный дом с верандой, прекрасные сын и дочка. А удел Марты разные унылости, вроде ухода за рыбками Горацио и его же растениями. И драконью голову пора бы уже вернуть в школу. Она взялась за блокнот «Чудо-женщина», и красные точки, отложенные дела, сверкнули на нее глазами дьявола. Нужно было наметить новое задание и поставить напротив него аккуратную зеленую галочку. Но мысли упорно ускользали обратно к книге. Ее раздирали любопытство и недоверие. Допустим, бабушка действительно написала это посвящение и проставила дату, только вот кое-что катастрофически не сходилось. Потому что Зельда умерла в феврале 1982 -го. За три года до надписи и даты в этой книжице.